Глава 29, революция наша, или бунт, как хотите, так и называйте, начал отец Василий. «Возникла из утомления войною и жажды мира во что бы то ни стало. Во-первых, желание крестьян захватить и овладеть землей, на что более ста лет их натравливали. Во-вторых, и в третьих, из-за того, что рабочим внушили, что заводчики и фабриканты имеют вследствие войны сверхприбыль, а рабочие голодают и утеснены. Свержением государя и установлением учредительного собрания надеялись получить мир, землю и капитал. результат вам известны. После Брестского мира русского солдата заставили воевать на 20 фронтах, а все воюющие державы уже третий год наслаждаются миром и покоем. Одна Россия воюет. Россия распалась на множество отдельных республик, мешающих друг другу, не способных к самостоятельной жизни обреченных на гибель. Землю захватили бестолково, а оказалось, кто получил, а кто и свое потерял. Фабрики погибли. Революция ничего не дала, и завоевание революции — это громадный всероссийский погром. «Это уж слишком!» — воскликнул комендант. «Отрицать завоевание революции!» Отец Василий не обратил внимания на возглас штабс-капитана Рудина и спокойно продолжал. «Россия — страна по преимуществу крестьянская, и потому разрешение вопроса о земле я поставлю в первую очередь. Земли у нас крестьянские общинные, крестьянские собственные, помещичьи вотчинные, помещичьи благоприобретенные, удельные, государственные, войсковые, монастырские, городские и так далее». Крестьянин желает иметь землю в собственность, если даже и не личную, то, по крайней мере, общинную. Социалистический принцип, что земля как воздух общая, он не принял. А он теперь точно понимает, как он может получить землю. А о землях крестьянских я говорить не стану. Это вопрос общины, волосного и сельского сходов. Тут, может быть, и не без драки, но подельца. Но вот припоную является земля помещичья. Помещичью купленную землю крестьянин готов купить, даже больше. Он с ней мирится. Но вот с землей вотчинную, жалованную за заслуги предков, он мириться не желает. Он ее-то и добивается. Но я вас спрошу, кто ее может дать? Давали ее большевики, давал ее пан Гетман, давал Деникин и Врангель, давал Махно, и ничего не вышло. Обещают ее заграничные мигранты, собрание членов учредительного собрания в Париже, сулят ее социалисты-революционеры, кадеты, даже монархисты они говорят на различных съездах, советах, объединениях, центрах и тому подобное. Но крестьянин отлично понимает, что это непрочно. И очень просто почему. Все эти господа не имеют права распоряжаться эту землей. Не они ее давали потому они ее не имеют права и отнять. Помещик не признает их постановлений, и хотя крестьянин и будет фактически владеть землею, он не будет спокоен до тех пор, пока не закрепит ее за ним тот, кто один только имеет право отнять эту землю у помещика и дать кому надо. И это может сделаться только царь. «Как это просто», — сказал Белолипецкий. «Но позвольте, батюшка», — сказал помещик, «И царь не может этого делать. Мы, дворяне-однодворцевы, жалованы землями при императрице Анне Иоанновне за заслуги предков моих. Как же стереть с лица земли заслуги их?» «Нет-нет, Федор Петрович!» — закричал Белолипецкий. «Я согласен с батюшкой. Князья и цари жаловали своих дружинников землями за защиту их и земли русской от врагов, а вы защитили их!» Нет, вы скажите, скажите, кто предал государя? Когда дворянин Радзянко в Думе возмущал народ против государя, когда князь, чувствуете, князь Львов шел против государя, когда дворянин Шульгин и воевода Русский требовали от государя отречения, а достойны ли они после этого владеть землями, жалованными их предком за верность государю? Правильно, правильно, батюшка. И если царь даст землю, наступит успокоение в крестьянской массе. «Ну, позвольте!» — кричал помещик. «Да ведь армия, рабочие, чиновники и города подохнут без нас и без нашей земли. И они уже дохнут, потому что помещика прогнали!» «Простите», — сказал отец Василий, — «я не договорил. Царь может, и царя послушают». «Царь может, давая землю крестьянам, закрепить определенную часть земли за армией, за рабочими и за городами, таким образом, чтобы обеспечить хлебом и скотом тех, кто по различным причинам не может лично трудиться на земле». «И, конечно, отдать эту землю помещикам!» — заржал штабс-капитан Рудин. Отец Василий опять не обратил внимания на его выходку. «Да», — сказал он. «Дать эти земли тем, кто умеет вести широкое хозяйство, кто не истощит земли и соберет с нее максимум урожая. Дать ученым-агрономам, может быть, и опытным помещикам-практикам. Это что-то новое», — проворчал помещик. «Да», — тихо сказал священник, — «старую должна остаться только вера христианская, а строить жизнь придется по-новому». «Ну, конечно!» — ядовито усмехаясь, проговорил Рудин. Отец Василий продолжал. «Если будет учредительное собрание, или земский собор, или какой-либо съезд, или восторжествует какая-либо партия и поставит правительство со своим большинством, порядка не будет. Будет борьба, что мы и видим везде, где установился такой образ правления». Министры непрочны, никто не уверен в завтрашнем дне и живут только ради сегодня. А ведь строить государство так нужно на сотни лет вперед думать. Вот говорят, Романовы, Романовы, и такие, и они. А из хаоса смутного времени, такого же почти, как теперь хаоса, вывели российский корабль. И довели до того, что сделали первую державу в мире. А почему? Да потому что думали не на свой век только, а на век своих внуков и правнуков. Петр строил Петербург и знал, что он-то его не увидит во всей славе. Да зато Александр Третий его таким увидал. Только наследственный государь сможет примирить всех. Вы думаете, президента российского признают Эстия, Латвия, Грузия, Польша, Азербайджан, Аджария, Дальневосточная республика и прочие? Одни скажут, он слишком левый, другие скажут, он слишком правый. Третьим не понравится его происхождение, четвертым его речи. Только государь, избранный народом русским или наследственный монарх, стоит над партиями. Только он может творить, и ему покорятся сами все те, кто от него отложился. Да отложились ты не от него, отложились -то от того хаоса, который стал на его место. Но как же? И когда же это будет? сказал, вздыхая Белолипецкий. Мне кажется, господа... Вот как это будет вдруг сказал Ника. Ну-ну, экзадорный какой сказал старый полковник. Ну, как же это будет вчерашний коммунист?